Глава 3. НЕФТЯНОЕ ПРОКЛЯТИЕ Лучше бы мы открыли воду. Шейх Ахмед Заки Ямани, экс-министр нефти Саудовской Аравии. Через 10 лет или 20 лет вы увидите, что нефть приведет нас к краху. Хуан Пабло Перес Альфонсо, экс-министр нефтяной промышленности Венесуэлы. В 1985 86 годах Мировые цены на нефть упали в несколько раз. И все-таки СССР рухнул не из-за игры на понижение на нефтяном рынке. Хорошо сказал об этом Булат Акуджава на своем последнем концерте в Париже 23 июня 1995 года. Он прочел это короткое стихотворение. «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что труден быт или страшны мытарства, а погибают от того...» и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Кризис советской экономики, приведший к распаду СССР, то, когда и в каких формах он разворачивался, все это было тесно сопряжено с развитием событий на нефтяном рынке. Итак, почему случилось так, как случилось? Разумеется, первым делом появились конспирологические объяснения произошедшего. Однако я своими глазами видел, каким невероятным сюрпризом для американских властей было крушение Советского Союза, каково было их потрясение, и не веря в достоверность подобных конструкций. Но если предположить, что версия об умысле верна, то получается еще хуже. Тогда придется говорить о низком интеллектуальном уровне безответственности и предательстве национальных интересов со стороны нескольких поколений советских властей, поставивших экономику и судьбу страны в зависимости от решений, принятых США государством, которое воспринималось как главный потенциальный враг. СССР был не первый и не единственной богатой ресурсами страной, которая столкнулась с тяжелым кризисом, связанным с труднопрогнозируемыми изменениями цен на экспортируемые ею важнейшие сырьевые товары. Чтобы понять произошедшее в Советском Союзе в конце 80-х, начале 90-х, важно проанализировать суть проблем, связанных с колебанием сырьевых цен, то, как они влияют на экономику стран-экспортеров. А это довольно долгая история. Параграф 1. Испанский пролог. Классический пример воздействия крупного потока доходов, связанных с добычей сырьевых ресурсов на национальную экономику, развитие событий в Испании XVI-XVII веков после открытия Америки. Освоение месторождения золота и серебра, введение технологий, позволяющих разрабатывать их эффективно, по стандартам того времени. Все это привело к беспрецедентному в истории росту поступления драгоценных металлов в Европу. За 160 лет, между 1503 и 1660 годами, в Севилью было доставлено 16 тысяч тонн серебра. Запасы этого металла в Европе выросли втрое. За тот же период в 185 тонн золота увеличил европейский ресурс этого металла примерно на 20%. Данные о поступлении драгоценных металлов в Испанию приведены на рисунке 3.1. Рост предложения золота и серебра в условиях еще медленно растущей европейской экономики приводит к резкому, по стандартам общества, привыкшего к стабильности цен, удорожанию товаров. В Испании, куда в первую очередь поступают драгоценные металлы, цены растут быстрее, чем в остальных европейских странах. Рисунок 3.2. Это обстоятельство делает испанское сельское хозяйство неконкурентноспособным. Кастилия на многие десятилетия становится крупным импортером продовольствия. Кризис испанской текстильной промышленности также является результатом аномально высокого уровня цен в Испании, связанного с притоком драгоценных металлов из Америки. В конце XVI века жалобы на дороговизну товаров в Испании становятся массовыми. Кортес эту тему обсуждают неоднократно. Звучат предложения полностью запретить вывоз испанского текстиля даже в испанские колонии в Америке. Дороговизна продовольственных товаров и текстильных изделий подталкивает к мерам, направленным на ограничение роста цен. Те, в свою очередь, к дефициту. Либерализация импорта продовольствия и текстиля в Испании становится неизбежной. Гонсалес де Сельё Риго, анализировавший экономические проблемы Кастилии, связывают их с последствиями открытия Америки. В 1600 году он пишет, что влияние потока золота и серебра парализовало рост инвестиций развитие промышленности, сельского хозяйства и торговли, доказывает, что открытие Америки было несчастьем Испании. Фламандский ученый Юстус Липсиус в 1603 году пишет своему испанскому другу «Завоеванный вами новый мир завоевал вас, ослабил и исчерпал вашу прежнюю храбрость». Роль, связанных с драгоценным металлом рентных доходов в бюджете испанской короны в середине XVI века, поначалу скромная, постепенно увеличивается. Явным это становится со времени открытия и освоения месторождений серебра в потасе. Эти доходы не зависят от кортесов. Они расширяют свободу действий правительства в использовании финансовых ресурсов. К тому же американское золото и серебро кажутся надежным обеспечением займов, которые охотно предоставляют международные банки. В соответствии со стандартами времени, более половины бюджетных поступлений корона направляет на военные нужды. Американские золото и серебро – база внешнеполитической активности, направленной на защиту католицизма, обеспечения господства Испании в Европе. Оно позволяет финансировать череду дорогостоящих войн. В конце XVI века приток драгоценных металлов из Америки сокращается. В 1600 году наиболее богатые месторождения серебра исчерпаны. Рост цен также снижает доходы испанского бюджета в реальном исчислении. Между тем, испанская корона приняла на себя крупные обязательства по взятым кредитам. Это основа вереницы банкротств, ставших со второй половины 16 века характерной чертой испанских финансов. Государство объявляет о неплатежеспособности в 1557 1575, 98, 1607, 36, 47 и 53 годах. Как нередко бывает, реакция властей на экономические проблемы, связанные с колебанием ресурсных доходов, неадекватна. Запрещение испанским студентам учиться в иностранных университетах, введение ограничивающих торговлю монополий, повышение налогов на экспорт шерсти, таможенные пошлины, взимаемые на границах частей королевства – все это неэффективный способ мобилизовать ресурсы для финансирования военных предприятий. Выясняется, что имперские обязательства легко принять, но от них трудно отказаться когда это становится необходимым. В 1609 году Испания под влиянием нарастающих финансовых трудностей была вынуждена заключить перемирие с голландией. Через 10 лет становится ясно, что это шаг бюджетных проблем не решил. Операции голландцев на море Их нападение на испанские суда и колонии требует финансирования вооруженных сил в масштабе не меньших, чем во время войны. Первый министр Испании с 1621 по 43 год, Аливарес, современник и соперник кардинала Ришелье, пытается провести либеральные реформы – упорядочить налоговую систему, сократить бюджетные расходы и численность государственного аппарата, ограничить власть олигархов, имевших доступ к государственным доходам, восстановить величие империи. Он компетентен, не коррумпирован и работоспособен. Всего этого недостаточно, чтобы разрешить противоречие между расстройством государственных финансов и необходимостью финансировать военные действия, призванные сохранить империю. В 1631 году, поняв неразрешимость поставленных задач, Оливарес произносит свою знаменитую фразу «Если великие завоевания этой монархии привели ее в такое печальное состояние, Можно с достаточной долей уверенности сказать, что без Нового Света она была бы более могучей. К 1640-му испанская корона утратила свои европейские владения вне Пиренейского полуострова. Оказалась на грани потери контроля над Астурией, Каталонией и Арагоном. В сентябре 1640-го Оливарес пишет, этот год можно считать самым несчастным для монархии за все время ее существования. Все это при том, что до 1643 года испанская армия не проиграла ни одного крупного сухопутного сражения. История Испании 16-17 веков – пример державы, которая пережила крах, не потерпев поражения на поле брани, но рухнула под влиянием непомерных амбиций, основанных на таком ненадежном фундаменте, как доходы от американского золота и серебра. То, что происходило с государствами, могущество которых зиждилось на притоке доходов от добычи природных ресурсов, в XX веке, в том числе с нашей страной, хорошо известно. Параграф 2. Ресурсное богатство и экономическое развитие. Проблемы, с которыми столкнулась Испания в XVI-XVII веках, были известны в конце XVIII-начале XIX века, в канун старта современного экономического роста. И все-таки долго казалось аксиомой, что ресурсное богатство, обеспеченность страны запасами важных для индустриализации полезных ископаемых, обилие плодородной земли – важный и позитивный фактор развития. Опыт XX века показал, что эти взаимосвязи, увы, сложнее и драматичнее. Между 1965 и 1998 годом душевой ВВП в таких богатых ресурсами странах, как Иран и Венесуэла, сокращается в среднем на 1% в год. В Ливии на 2%, в Кувейте на 3%, в Катаре в 70-х-95-х годах на 6% в год. В целом в странах-членах ОПЕК душевой ВВП в 1965 98 годах снижался на 1,3% в год на фоне среднегодового темпа роста в 2,2% в странах с низкими и средними душевыми доходами. На протяжении последних десятилетий появилось немало работ, посвященных влиянию ресурсного богатства на экономическое развитие. Точно определить, что такое ресурсное богатство, непросто. Одни авторы определяют его как долю сырьевых ресурсов в экспорте, объеме валового внутреннего продукта, другие — как площадь территории, приходящейся на одного жителя страны. Важно, что независимо от определения, результаты исследований оказывались близкими. Они демонстрируют статистически значимую негативную корреляцию между долгосрочными темпами экономического роста и ресурсным богатством. Попросту говоря, наличие природных богатств не только не гарантирует государству будущего процветания, но, скорее всего, осложнит путь к таковому. Типичный пример из этого печального ряда, один из многих – Нигерия. Крупные нефтяные месторождения здесь были введены в эксплуатацию в 1965 году. В течение последующих 35 лет совокупные доходы от добычи нефти, если исключить платежи международным нефтяным корпорациям, составили примерно 350 миллиардов долларов в ценах 1995 года. В 1965 году душевой ВВП был равен 245 долларам. К 2000 году он остался на том же уровне. Исследователи спорят о том, какой из факторов связанных с ресурсообеспеченностью, создают наибольшие препятствия на пути динамичного экономического роста. Однако набор рисков, связанных с ресурсным богатством, хорошо описан. Природные ресурсы, связанные с ними возможности извлечения рентных доходов, позволяют властям очередной ухватившей бога за бороду страны наращивать бюджетные поступления, немало не озабочиваясь повышением общих налогов. Смотрите таблицу 3.1. Это означает, что у властей-придержащих Нет необходимости налаживать долговременный диалог с обществом, налогоплательщиками и их представителями. Тот исторический диалог, ведущий компромиссу, который только и прокладывает русло формирования набора институтов, ограничивающих произвол власти, обеспечивающих гарантии прав и свобод граждан. Благодаря этому трудному диалогу создаются правила игры, позволяющие запустить механизм современного экономического роста. Вот и получается, что шансы на создание системы сдержек и противовесов популярнейшие в ельцинское время, а ныне вышедшие из моды комплекс понятий, надежных институтов, позволяющих ограничивать коррупцию и произвол властей и чиновничества, у населения в богатых ресурсами странах меньше, чем в тех, которые подобными ресурсами обделены. Атмосфера тут создается другая. И климат другой. Салтыков-Щедрин классически описал эту атмосферу. Когда делили между чиновниками сначала западной губернии, а впоследствии уфимскую, то мы были свидетелями явлений поистине поразительных. Казалось бы, уж на что лучше урвал кусок казенного пирога и проваливай. Так нет, тут именно и разыгрались во всей силе свара, ненависть, глумление и всякое бесстыжество, главной мишенью для которых, увы, послужила именно та неоскудевающая рука, которая-то и делёжка то с той специальной целью предприняла, чтобы угообзить господ чиновников и, что само собой разумеется, положить начало корпорации довольных». Оценки качества национальных институтов, вырабатываемые международными организациями, субъективны. Но все они показывают, что между показателями политических свобод гражданских прав, качеством бюрократического аппарата, практикой применения закона с одной стороны и ресурсным богатством с другой, есть сильная негативная корреляционная зависимость. Распределение доходов, генерируемых в экономике стран, богатых ресурсами, зависит от дискреционных решений органов власти. Это стимулирует конкуренцию не в том, кто произведет больше качественной продукции с минимальными издержками, а в умении давать взятки чиновникам, увеличение того, что Крюгер в своей классической работе назвала административной ренты. К тому же ресурсное богатство повышает риски политической нестабильности, связанной с борьбой за перераспределение рентных доходов. Даже в высокоразвитой демократической Норвегии доля экспорта ВВП – оставалось неизменной со времени открытия месторождений в Северном море. Рост экспорта нефти по отношению к ВВП компенсировался сокращением вывоза других товаров. Из стран-членов ОСР в этот период подобное развитие событий характерно лишь еще для одной богатой ресурсами страны – Исландии, в экспорте которой половину объема составляла рыба. Эта проблема разрешима. Есть богатые ресурсами страны, в которых сложилась демократия налогоплательщиков, постепенно трансформировавшаяся в демократию всеобщего избирательного права с эффективными, малокоррумпированными бюрократиями. США, Канада, Австралия, Норвегия – наглядные тому примеры. Однако это страны, в которых демократические механизмы формировались веками, где политические институты были достаточно эффективными и устойчивыми, чтобы справиться с вызовом ресурсного богатства. Есть и государства, не имеющие долгосрочной демократической традиции, сумевшие эффективно управлять ресурсным богатством – Ботсвана, Чили, Малайзии, Маврикий. Но, как показывает опыт, создать демократические установления там, где велика роль природной ренты, труднее, чем в странах, где этот фактор риска отсутствует. Проблема, связанная с природным богатством, в том, что рентные доходы ресурсного сектора осложняют развитие иных секторов экономики. Она подробно описана на примере влияния открытых в 60-е годы в Голландии крупных месторождений газа на обрабатывающую промышленность этой страны и получила название «голландская болезнь». Собственно, Голландия справилась с ней удачнее, чем большинство других богатых ресурсами стран. Это не стало основанием для изменения закрепившегося термина. На деле эту болезнь с тем же успехом можно назвать венесуэльской, нигерийской, индонезийской или в последние годы российской. Если говорить о сырьевых товарах, не являющихся топливом, то есть тем же правом можно назвать зомбийской или заирской медь, колумбийской кофе. Суть голландской болезни в том, что арендные доходы сырьевых отраслей стимулируют рост заработной платы и сдержек в прочих отраслях национальной экономики. Статистическая зависимость уровня национальных цен от ресурсного богатства убедительно подтверждена. Секторы, продукции и услуги которых сталкиваются с международной конкуренцией, становятся неконкурентноспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке и вынуждены сокращать производство. Отсюда риски формирования экономики, которая все в большей степени зависит от колебаний цен на сырье. Характерная черта богатых ресурсами стран – недостаточное внимания к развитию образования. Причины этого не очевидны, но многие исследователи связывают это со своеобразием структуры спроса на рабочую силу, предъявляемого добывающими компаниями. Быть может, это связано еще и с психологическими характеристиками возникающих в этих странах элит, о которых писал Салтыков Щедрин. Временщики не думают о будущем, а образование — это вложение в будущее. В 50-х, начале 60-х годов распространенным было представление, что важнейшие проблемы государств, экономика которых зависит от экспорта сырья, связаны с долгосрочной тенденцией снижения цен на него по отношению к ценам на продукцию обрабатывающих отраслей. Эти взгляды, основанные на опыте кризисного развития мировой экономики двадцатых-тридцатых годов, были широко представлены в работах, опубликованных экономической комиссией ООН по Латинской Америке, в книгах и статьях известного аргентинского экономиста Пребиша. Развитие событий во второй половине двадцатого века показало, что цены на сырьевые товары по отношению к ценам на продукцию обрабатывающих отраслей действительно снижаются, но это процесс медленный. Темпы падения цен на сырье в долгосрочной ретроспективе составляли примерно 1% в год. Более серьезная проблема в том, что цены на сырье колеблются в широком и труднопрогнозируемом диапазоне. И при их росте, и при падении такие колебания создают серьезные проблемы как для экспортеров, так и для импортеров. Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Самуэльсон писал, Экономист не может предвидеть будущее с точностью, но если даже почти может предсказывать, то все что угодно только не цены. Применительно к ценам на сырьевые товары это утверждение во второй половине XX века оказалось более чем справедливым. Рисунок 3.3 – 3.4. Факторы, обусловливающие колебания цен на сырье, известны. Производство в сырьевых отраслях капитала емко. Осуществление инвестиционных проектов требует многих лет. Текущие затраты относительно капитальных невелики. Нарастить добычу в короткие сроки трудно или невозможно. Сократить непросто и по технологическим, и по социальным причинам. Одним из факторов, проложивших дорогу ценовой войне в середине 80-х, Было то, что власти Саудовской Аравии, сократившие между 1981 и 1985 годами объем добычи нефти почти в 4 раза, столкнулись с тяжелыми проблемами в обеспечении газоснабжения населения. Уменьшая добычу нефти, правительство вынуждено было сокращать выпуск попутного газа, от которого зависело функционирование коммунальной сферы страны. Это лишь один из примеров того, с какими проблемами сталкивается сырьевая экономика. В краткосрочной перспективе объемы производства сырья слабо зависят от цен мирового рынка. Спрос же на сырьевые товары тесно связан с мировой экономической конъюнктурой. Он повышается при росте темпов развития мировой экономики и сокращается при их замедлении. При ограниченной способности сырьевых отраслей наращивать и снижать добычу цены на сырье колеблются значительно сильнее, чем на продукцию обрабатывающих отраслей. Данные рисунка 3.3, 3.9 иллюстрирует, насколько сильным оказывается влияние даже незначительного замедления темпов развития мировой экономики на динамику сырьевых цен. Труднопрогнозируемые изменения мирового климата также оказывают влияние на рынок сырья. То, что происходит на сырьевых рынках, сказывается на глобальном развитии. С начала 70-х годов изменение цен на нефть оказывает большее влияние на мировую экономику, чем колебания обменных курсов. Богатым ресурсами странам приходится решать проблемы порожденные резкими и непредсказуемыми колебаниями цен на товары, от экспорта которых зависит финансовое положение страны. Повышение цен на сырьевые ресурсы сказывается на мировом хозяйстве сильнее, чем их понижение. Впрочем, странам, экспортерам природных ресурсов, в условиях падения цен от этого приходится не легче. Волатильность цен, связанная с мировой конъюнктурой, накладывается на проблемы сырьевых отраслей. Технические открытия, внедрение новых способов производства изменяют объем спроса. Классические примеры тому – массовое внедрение материалов, замещающих медь, во второй половине XX века. Рост потребности в палладии, обусловленный повышением требований к чистоте выхлопных газов автомобильной промышленности. Открытие и ввод в эксплуатацию новых месторождений сырья, имеющих преимущество по условиям добычи по сравнению с существующими, прогнозировать непросто. Отсюда риски падения цен на сырье с началом их разработки. Но мир не застрахован от того, что такие месторождения на протяжении периода, составляющего десятилетия, не будут открыты, а дефицит ресурсов приведет к долгосрочному росту цен на них. Еще один фактор нестабильности сырьевых рынков их зависимость от политики. Характерный пример – развитие событий на рынке меди в конце 40-х, начале 50-х. Начало Корейской войны – Рост потребности военной промышленности США привели к повышению спроса на этот металл. Быстро нарастить его добычу было невозможно. Отсюда скачок цен в начале 50-х годов и затем последующие за окончанием войны их снижения. В 1973 году, на фоне арабо-израильской войны, цены на нефть выросли в беспрецедентных для предшествующей истории масштабах. Сама война была скорее поводом, чем причиной этого. За предшествующие 10-20 лет радикально изменилась ситуация в мировой нефтяной индустрии. Возможности международных нефтяных компаний регулировать условия работы в отрасли сократились. Реальные права нефтедобывающих стран возросли. Кризис 1973 года сыграл лишь роль спускового крючка в давно заряженном ружье. Через несколько лет после событий, связанных с арабо-израильской войной 1973 года, на фоне растущих беспорядков в Иране Добыча нефти в этой стране упала с 5,5 миллионов баррелей в день в октябре 1978 года до 2,4 миллионов баррелей в день в декабре этого же года. В январе после прибытия Айеталы-Хамени в Иран, после краха шахского режима, добыча нефти снизилась до 500 тысяч баррелей в день. После формирования новых иранских властей и восстановления некого подобия порядка в апреле-июле 1979 года Добыча стабилизировалась на уровне 3,9 миллионов баррелей в день, в существенно более низком, чем во времена стабильности шахского режима – 5,7 миллионов баррелей в день в 1977 году. Когда в 1980 году началась Иран-Иракская война, обе страны были вынуждены сократить добычу нефти. Цены на нее на мировом рынке многократно выросли. Многие наблюдатели полагали, что цены вышли на новый уровень и останутся надолго. Эта ошибка дорого стоила нефтедобывающим странам, в числе которых был и СССР. В середине 80-х стало ясно, что цены 79-81 годов обусловлены приходящим стечением обстоятельств. В 1985-86 они резко упали. Рисунок 3.10-3.11. Предвидеть это в 80-81 году было непросто. В тех случаях, когда сырье – ограниченная часть национальной экономики, колебания цен на него создают проблемы для ее отдельных секторов. Но есть немало государств, хозяйство которых сильно зависит от того, что происходит на рынках сырья. Смотрите таблицу 3.2. В условиях и непредсказуемо меняющихся цен на сырье даже фундаментальный показатель состояния национальной экономики – душевой, валовый внутренний продукт – колеблется в необычно широком диапазоне. Влияние нестабильности сырьевого рынка на бюджетные поступления сильнее. То, что доходы государства, связанные с повышением цен на нефть, нельзя рассматривать как стабильный, известно. Волатильность нефтяных цен высока. События, не связанные с экономикой, могут радикально изменить их уровень. Отсюда важнейшая задача властей нефтедобывающих стран – не допустить ситуации, когда выполнение бюджетных обязательств, сохранение финансовой стабильности – Зависит от динамики трудно прогнозируемого параметра, которым никто не может управлять. В условиях благоприятной конъюнктуры расходы бюджета наращивать легко. Когда ситуация на рынке меняется, их не просто сократить. В диверсифицированных рыночных экономиках, столкнувшихся с финансовым кризисом, стабилизационные программы редко предполагают сокращение бюджетных расходов более чем на 10 процентов в реальном исчислении. Чтобы реализовать такие программы, необходимо мужество. Готовность платить за принятие решений, необходимых для стабилизации национальной экономики. Это предполагает высокую политическую цену. Однако в странах, зависимых от производства и экспорта сырья, при многократном падении рентных доходов возникают проблемы иного масштаба. Когда конъюнктура благоприятна, доступ стран, производителей сырья к международным финансовым рынкам открыт. Они нередко в крупных масштабах привлекают внешние займы пытается на этой основе форсировать развитие экономики начинает начинать осуществлять масштабные инвестиционные проекты. При изменении конъюнктуры кредитные ресурсы, недавно столь доступные, становятся запретительно дорогими, иногда отсутствуют вовсе. Рефинансировать старые займы за счет новых оказывается невозможно. Возвращать занятые деньги приходится за счет бюджета, доходы которого при падении цен сократились. В условиях неблагоприятной конъюнктуры, богатая ресурсами страна, рискуют столкнуться с бюджетным кризисом, проблемами платежного баланса и сокращением валютных резервов, невозможностью обслуживания и возвращения внешнего долга. Примеров такого развития событий в экономической истории немало. Переход от общественных настроений, связанных с высокими ценами на экспортируемое сырье, к жесткой экономии дается нелегко. Нередко он приводит к смене политического режима. Происходит это по-разному. Политическая либерализация в Мексике, военный переворот в Нигерии, гражданская война в Алжире, кризис демократии в Венесуэле. Нефть в этом отношении не уникальна. Медь, динамика цен на которую имеет ключевое значение для Чили, Папуа Новой Гвини, заира и Замбии, следующий по объему оборота мирового рынка за нефтью сырьевой ресурс, также преподносит странам, являющимся его экспортерами, немало сюрпризов. Но значение нефти для мировой экономики больше. Параграф 3. Специфика рынка нефти. Нефть необычный товар. При добыче других минеральных ресурсов разница между средней стоимостью добычи в богатых сырьевыми запасами регионах и ценой продажи на мировых рынках экономическая рента. Как правило, на протяжении длительного периода времени не была столь высокой и устойчивой, как в нефтяной отрасли. Обычно на рынках динамика цен и выпуска определяется поведением участников, издержки которых максимальны. Их решение увеличить производство в период высоких цен или сократить его в период низких, когда деятельность становится убыточной, задает уровень цен и объемы производства. На нефтяном рынке все иначе. Страны, имеющие самые низкие текущие издержки, в последние десятилетия, как правило, принимают на себя роль оператора, готового в условиях неблагоприятной конъюнктуры сокращать добычу, а при благоприятной ее наращивать. Самое разумное из того, что приходилось слышать автору этих строк о ценах на нефть – слова профессора Крюгер, основанные на богатом опыте и здравом смысле. По ее мнению, когда большинство участников рынка верят в то, что цены на нефть останутся высокими лишь на протяжении короткого периода, они такими и будут. Когда начнет преобладать мнение, что цены вышли на новый устойчивый уровень и теперь на нем удержится долго, они упадут. Перспектива длительного периода высоких цен стимулируют потребителей снижать потребление. Для производителей становится выгодным наращивать инвестиции и объемы производства. В случае снижения цен на нефть картина обратная. Долгосрочную динамику нефтяных цен в реальном исчислении демонстрирует рисунок 3.12. Параграф 4. Регулирование нефтяного рынка в двадцатом веке. Рынок нефти в двадцатом веке никогда не был не вполне свободным, нежестко регулируемым. Заключенное в 1928 году в шотландском городе Акнакари соглашение закрепило разделы рынка между семью крупнейшими международными вертикально интегрированными компаниями Standard Oil Company, of New Jersey, Texaco, Royal Dutch Shell, Mobil Oil, Gulf Oil, British Petroleum и Compagnie Française de Petrol, объединяющими разведку, добычу, переработку и реализацию этого ресурса. Оно на десятилетия определило правила игры в отрасли. Мир того времени еще живет по законам, характерным для ранних этапов современного экономического роста. Господствует право сильного. Дипломатия канонерок позволяет обеспечить доступ к сырьевым ресурсам менее развитых, несостоятельных в военном отношении стран, навязывать условия концессии, благоприятные для международных компаний. Вертикально интегрированным корпорациям безразлично, на каком этапе добычи, переработки нефти или реализации нефтепродуктов получать прибыль. Они заинтересованы в увеличении доли на рынке и не слишком заботятся о размере роялти, который получает правительство нефтедобывающих стран. От доходов, мобилизуемых на этапах нефтепереработки и реализации топлива, их финансовые обязательства перед странами, в которых они добывают нефть, не зависят. Отсюда стимулы к тому, чтобы цена сырой нефти оставалась невысокой, а, возможно, большую часть прибыли приносили нефтепереработка и реализация нефтепродуктов. Практика трансфертного ценообразования, хорошо известная по скандалам 90-х – начала 2000-х годов в России, отнюдь не изобретение красных директоров и олигархов. Все это в экономической истории уже было. В 50-х и 60-х годах, Нефтяные корпорации соревнуются в том, кто быстрее снизит отпускные цены на нефть по сравнению с согласованным уровнем, предоставит наиболее благоприятные условия дисконта потребителям. На мировой рынок нефти выходит Советский Союз. Он стремится увеличить свою долю в торговле этим ресурсом. Практикует демпинг. В контрактах Советского Союза по бартерным поставкам нефти в Западную Европу В первую очередь в Италию. В шестидесятые е годы цены на нефть были примерно наполовину ниже международных справочных. В рамках подобных контрактов определить, объясняется ли разница в цене поддержки коммунистического движения, или же речь идет о чистой воды демпинге, трудно. Но международные нефтяные компании подоплека не сильно интересовало. Само наличие подобной практики – фактор, снижавший цены на нефть. После Второй мировой войны, эпоха империи, колониальных и полуколониальных государств, дипломатия и канонерок уходит в прошлое. То, что было принято век назад, становится невозможным в изменившемся мире. Возврат нефтяных ресурсов Ирана под контроль Бритиш Петролиум вынуждены поделиться частью собственности с американцами от звуки, уходящей в прошлой эпохи. После провала франко-английской операции в Суэце в 1956 году становится ясно, что угрозы применения силы к нефтедобывающим странам желающим увеличивать свою долю в доходах от добычи нефти или национализировать ее производство минимально. В последующие 15 лет роль правительств нефтедобывающих государств во всем, что касается отрасли, повышается. С 50-х годов они шаг за шагом улучшают условия контрактов с международными корпорациями. Веха на этом пути – договоренности, достигнутые властями Венесуэлы с нефтяными компаниями, распределение прибыли между ними в соотношении 50 на 50. Эти условия, о которых венесуэльское руководство в неформальном порядке проинформировало другие нефтедобывающие государства, с течением времени становятся общепринятыми. Странам, располагающим нефтяными ресурсами, было необходимо выработать общую позицию в диалоге с международными корпорациями, обмениваться опытом, который позволял оценить происходящее в нефтедобыче и на рынке нефти. Это создает предпосылки создания ОПЕК, организации, позволившей расширить диалог институционализировать взаимодействие, координировать усилия. ОПЕК была создана в сентябре 1960 года представителями Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Катар присоединился к ней в 1961 году, Индонезия и Ливия в 62, Арабские эмираты в 67, Алжир в 69, Нигерия в 71, Эквадор в 73, Габон в 74. В первые годы своего существования ОПЕК была консультативной организацией. Переговоров с нефтедобывающими компаниями от своего имени она не вела. Соглашения, достигнутые государствами-членами ОПЕК, направленные на улучшение условий контрактов, предполагали согласование изменений экспортных цен с правительствами нефтедобывающих стран, расширение масштабов нефтепереработки, создание национальных компаний. В 1968 году ОПЕК приняла направляющие принципы нефтяной политики. Организация требовала участия государств в собственности добывающих компаний, возможности осуществлять геологоразведку и нефтедобычу, контролировать декларируемые цены. Принятые в 1970-73 годах меры, направленные на осуществление этих принципов, перераспределили баланс сил в нефтяной отрасли. Уже в конце 60-х годов страны ОПЕК добились, чтобы нефтедобывающие компании не снижали цены на нефть по отношению к официально декларируемым. Уровень цен, сложившийся в начале 70-х, был по историческим меркам низким, отражал ушедшее в прошлое соотношение сил в отрасли. К началу 70-х запасы нефти в США сократились. Спрос американской экономики на импортную нефть вырос. Америка больше не могла регулировать мировой рынок нефти. С марта 1971 года В США для добычи этого ресурса использовалось 100% наличных мощностей. Между 1967 и 1973 доля импорта в объеме потребляемой США нефти возросла с 19% до 36%. В апреле 1973 года правительство Соединенных Штатов отменило систему квотирования импорта нефти. Превращение Соединенных Штатов в нетоимпортера нефти усилило позицию стран-производителей. Важнейшим фактором, определившим развитие сырьевых рынков, явилось ослабление денежной политики США. Страна в шестидесятые е годы приняла на себя масштабные обязательства по социальным программам и одновременно была вынуждена финансировать расходы, связанные с Вьетнамской войной. Это изменило мировую конъюнктуру. Рост цен на сырьевые товары начался до повышения цен на нефть в 1973 году. 17 октября 1973 года экспортеры нефти договорились о сокращении объема ее добычи и экспорта. Саудовская Аравия, крупнейший производитель в арабском мире, объявила, что снижает добычу на 10%, вводит эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты Америки. 22 ноября 73 года власти страны предупредили, в случае, если США не откажутся от поддержки Израиля, они готовы сократить добычу на 80%, а при попытке Америки применить силу нефтяные месторождения будут взорваны. Резкое повышение цен на нефть по отношению к аномально низкому их уровню в 60-х – начале 70-х годов стало свершившимся фактом. Между 70 и 74-м доходы стран ОПЕК от экспорта нефти выросли в 11 раз. Как писал один из министров финансов ОПЕК, нефтедобывающие страны получили денег в эти годы больше, чем могли представить себе в счастливых мечтах. Экспортные доходы Ирака, связанные с нефтью, выросли с 1 миллиарда долларов в втором году до 33 миллиардов долларов в месяц предшествовавший наступлению Ирак-Иранской войны в годовом исчислении. Поток нефти-долларов в странах экспортерах породил надежды на устойчивый рост благосостояния, веру в достижимость мечты о национальном величии. Лидеры нефтедобывающих стран полагали, что они смогут за счет доходов от нефти профинансировать развитие других отраслей. На 1973 81 годы приходится высшая точка влияния ОПЕК. В это время многим аналитикам казалось, что возможности организации регулировать объем нефтедобычи и цены на этот ресурс безграничны. Дальнейшее удорожание углеводородов неизбежно. Страны-потребители нефти, столкнувшиеся в 73 году с резким повышением цен на нефть, связанным с этим ускорением инфляции, замедлением экономического роста, начинает снижать энергоемкость производства и потребления. Смотрите таблицу 3.3. Доля ОПЕК в мировой торговле нефтью сокращается. Возросшие цены стимулируют разведку труднодоступных месторождений. ОПЕК не имеет действенных механизмов, позволяющих применять санкции к ее членам, наращивающим добычу сверхсогласованного максимума. Замедление мирового развития в первом-восемьдесят втором годах сокращает спрос на нефть. Смотрите таблицу 3.4. Это накладывается на неустойчивость спекулятивного роста цен на этот ресурс в связи с началом Ирано-Иракской войны. Впервые с 1973 года ОПЕК сталкивается с непростым выбором. Если его члены будут продолжать наращивать добычу нефти, то цены рухнут. Чтобы поддержать уровень цен, необходимо сократить объем производства. Но это означает снижение доли ОПЕК на мировом рынке. Компании, не связанные с ОПЕК, используют проблемы картеля, чтобы увеличить свою долю в мировой торговле нефтью. Смотрите таблицу 3.5 и 3.6. 17 февраля 1983 года британская национальная нефтяная компания снижает цены на нефть, добытую в Северном море, на 3 доллара за баррель. Нигерия – член ОПЕК, нефть которой конкурирует с английской и норвежской, вынуждена последовать за ними. СССР также присоединяется к гонке в снижении цен на нефть. Прекращение войны между Ираном и Ираком, их стремление восстановить долю рынка, принадлежавшую им в середине 70-х годов, и сократившуюся во время военных действий, все это стало фактором, спровоцировавшим ценовую войну в 85-86 годах. Саудовская Аравия обладает самыми большими запасами нефти, себестоимость добычи низкая. В 1981-1985 годах, когда выясняется, что уровень, на который цены вышли в 79 и 81-м, нестабилен, эта страна становится главным оператором рынка. Она готова сокращать производство, чтобы удержать цены, компенсировать этим превышение квот другими членами ОПЕК, снижение мирового спроса, повышение добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Несмотря на это, цены на нефть с первого квартала 1981 года снижаются. Сначала этот процесс идет медленно. Цена составляла 31 доллар 76 центов в 1982 году. 28 долларов 67 центов в 83-м. К 1984 и 85-му она снизилась до 27 долларов в текущих ценах. К 1985-му Саудовская Аравия сократила производство нефти до 2,5 миллионов баррелей в день. Это почти в 4 раза меньше уровня 81 года. В марте 83-го ОПЕК решает снизить официальную цену на нефть с 34 до 29 долларов за баррель. Оценка реальной рыночной стоимости нефти в 83-85-м из-за колебаний курсов ведущих мировых валют затруднена. С 1983 года цена этого ресурса в долларом выражении падает, но в европейских валютах остается стабильной. С начала 85-го падение цен на нефть становится очевидным фактом, определяющим развитии мировой экономики. 13 сентября 85 года министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Ямани объявил, что его страна не готова дальше сокращать добычу нефти и будет наращивать ее производство. Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии в 1985-1986 более чем втрое радикально меняет ситуацию на рынке. Нефтедобывающие страны соревнуются, кто быстрее снизит цены, чтобы сохранить свою долю на рынке рисунок три четырнадцать в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году цены снижаются до беспрецедентно низкого для предшествующего десятилетия уровня менее десяти долларов за баррель в текущих ценах между восемьдесятым и восемьдесят шестым доходы от добычи нефти в реальном исчислении у венесуэлы сократились на шестьдесят четыре с половиной процента у индонезии на семьдесят шесть, одну процента Нефтедобывающим странам пришлось резко снизить государственные расходы. К концу 1986 -го года страны-члены ОПЕК понимают, что договоренность о соблюдении дисциплины цен и уровня добычи необходима. Альтернатива этому – крах их экономики. На рынке восстанавливается подобие порядка. В декабре 1986 -го года ОПЕК принимает решение о беспрецедентном сокращении добычи нефти, целью которого является восстановление цен. Добыча снижается до 15,8 миллионов баррелей в день. Это самый низкий уровень в истории организации. В конце 80-х цены на нефть приближаются к средним многолетним. Однако высшая точка влияния ОПЕК, как ранее пик влияния международных нефтяных корпораций, позади. С этого времени структуры, способные определить, что будет происходить на нефтяном рынке, не существуют. Цены колеблются в широком диапазоне. Смотрите таблицу 3.7. До 2000 года резкие падения и повышения цен, связанные с политическими событиями, война в Персидском заливе и финансовыми потрясениями кризис в Юго-Восточной Азии, приводят лишь к краткосрочным отклонениям от среднего многолетнего уровня. Рисунок 3.15 и 3.16. Параграф 5. Вызовы, связанные с колебанием цен на сырьевые товары. Мексика и Венесуэла. Развитие событий в Мексике и Венесуэле с начала 70-х годов иллюстрирует проблемы, с которыми сталкиваются нефтедобывающие страны в условиях колеблющихся нефтяных доходов. Венесуэла и Мексика в то время – государство с уровнем душевого ВВП, сопоставимым с показателями, достигнутыми в СССР в эти же годы, в первой больше, во второй меньше. Смотрите таблицу 3.8. В мексиканской экономике 70-го года нефть, важной составляющей структуры народного хозяйства в начале XX века, ключевой роли еще не играла. Добыча нефти составляла около 70 миллионов баррелей в день. Экономический рост 50-х-70-х годов с нефтью связан не был. Венесуэла в начале 70-х – одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Для платежного баланса, бюджета, доходы от нефти принципиально важны. Ну и здесь на протяжении десятилетий предшествующих скачку цен А с 1973 по 81 год производство в секторах, не связанных с нефтью, быстро росло. Мексика на протяжении десятилетий была политически закрытой демократией. Венесуэла до начала 90-х – одна из немногих стабильных демократий в Латинской Америке. И в той, и в другой стране Министерства финансов имели репутацию высокопрофессиональных институтов. В течение многих лет ими руководили люди – Понимающие риски связаны с непредсказуемостью цен на сырьевые ресурсы. Скачок цен на нефть в 73-м и 1974 совпал с открытием новых крупных месторождений в Мексике. Со второй половины 70-х резко растут и объемы добычи нефти, и связанные с ними доходы бюджета. Смотрите таблицу 3.9. К 1970-му нефтяной сектор производил 2,5% ВВП Мексики и обеспечивал федеральному правительству 3,5% его доходов. К 1983 году доля этого сектора ВВП возросла до 14%. В 1974 году доля нефти в доходах от внешней торговли Мексики составляла примерно полпроцента В 1980 году нефть и газ обеспечивали уже 67,3% экспортных поступлений страны. Доля обрабатывающих отраслей в экспорте сократилась до 16,5%. Рост доходов, поступающих от нефтяного экспорта, накладывается на кризис модели импортозамещающей индустриализации, замедление роста мексиканской экономики в первой половине 70-х. Пришедший к власти в 1976 году президент Мексики Портильо решает использовать поступившие в распоряжение правительства финансовые ресурсы, чтобы подстегнуть развитие национальной экономики начинается реализация набора масштабных инвестиционных проектов. Многие из них, при ограниченных возможностях эффективно использовать нефтяные деньги в низком качестве государственного аппарата, оказываются либо незавершенными, либо малоэффективными. Доля государственных расходов в ВВП, составлявшая в конце 60-х 20 процентов, к 82 году приближается к 50 процентам. Темпы роста инвестиций, финансируемых за счет добычи нефти и внешних займов в 1978-81 составляет примерно 20%, роста ВВП – 8,4%. Если бы такая экономическая политика была устойчивой, этого было бы достаточно, чтобы удвоить ВВП за 10 лет. Опыт еще раз показал, что попытки подстегнуть темпы роста, используя средства, опасные для долгосрочного устойчивого развития, дорого обходятся и экономике, и обществу. Правительство наращивает внешний долг. Кредиторы, убежденные в том, что высокие цены на нефть – гарантия сохранности вложений, предоставляют займы. В 1981 году внешний долг государственного сектора Мексики достиг 40 миллиардов долларов, частного сектора – 20 миллиардов долларов. К началу 80-х доходы Мексики от добычи нефти составляли примерно 20% ВВП страны. Руководство страны было убеждено в том, что повышение нефтяных цен в 79 девятом и 81 первом отражает долгосрочные тенденции развития, их уровень не будет снижаться на протяжении многих лет. В 1981 году правительство Мексики приняло решение перейти к еще более агрессивной финансовой политике. В ее основе было предположение, что рост доходов а добыча и экспорта нефти в среднесрочной перспективе составит 12% в год. Как нередко бывает, такое решение принимается в самое неподходящее время. В 1981 и 1982 конъюнктура меняется, рост цен на нефть приостановился. Усилия властей США, направленные на сдерживание инфляции, повышение процентной ставки увеличивают стоимость обслуживания внешнего долга во всем мире, в том числе в Мексике. Неуверенность в возможности возврата национального долга стимулирует отток капитала. В феврале 1982 года мексиканское правительство было вынуждено на 70% девальвировать ПЕСО. Это усугубило проблемы, связанные с платежами по внешнему долгу. Власти предпринимают ряд опасных шагов, вводят систему двойного валютного курса, отказываются возвращать взятые кредиты, ужесточают контроль за движением валюты Национализируют банки. Все это происходит на фоне снижения нефтяных цен. С 1983 года правительство пытается стабилизировать финансы, останавливать незавершенные инвестиционные проекты, повышает налоги, сокращает бюджетные обязательства. А тем временем цены на нефть опускаются все ниже. Отсюда череда начатых и незавершенных стабилизационных программ, остановка экономического роста. Среднегодовые темпы роста душевого ВВП в Мексике, 80-е, находились в области отрицательных значений – минус 0,54%. Накануне открытия новых нефтяных месторождений Мексика – страна с интегрированной в глобальный финансовый мир рыночной экономикой. Последствия авантюрной политики Портилья сказались быстро. Власти сумели сохранить политическую стабильность, но кризис 80-х стал важнейшим фактором, сделавшим сохранение режима закрытой демократии в Мексике невозможным. Власти Венесуэлы, на протяжении десятилетия имевшие дело с нефтяным рынком, инициировавшие формирование ОПЕК, создавшие стабилизационный фонд, были лучше, чем руководство Мексики подготовлены к тому, чтобы справиться с вызовами, связанными с повышением бюджетных доходов, следующим за ростом цен на нефть. Они хорошо понимали роль нефти в экономике страны. Смотрите таблицу 3.10. Сразу после скачка цен 1973 года они проводят осторожную бюджетную политику, не допуская быстрого укрепления курса национальной валюты. Однако в условиях демократии еще труднее, чем при авторитарном режиме, противостоять волне популизма, возникающей на фоне возросших бюджетных доходов. Отсюда поток идей, связанных с тем, как использовать нефтяные доходы на разнообразные расходные программы. Именно с такой платформой яркий популист Карлос Андрес Перес побеждает на выборах в 1974 году. Он начинает реализацию целого пакета инвестиционных проектов. Их обоснование необходимость диверсифицировать экономику Венесуэлы, улучшить состояние инфраструктуры. Расширяются социальные обязательства государства, снижаются налоги, не связанные с добычей нефти. Изменение мировой конъюнктуры с середины 80-х делает продолжение такой политики невозможным. С 1950 по 80 валовый внутренний продукт на душу населения Венесуэлы вырос на 234 процента. Между 80 и 89 он сократился на 18,1 процента. Курс национальной валюты, относительно стабильный на протяжении десятилетий, за этот же период упал в десять раз. К 1989 году Годовые темпы инфляции достигли 84%. Внешний долг, которого в 1974 году практически не было, в 89 составлял 54% ВВП. Он сравнялся с трехгодовым объемом экспорта. В течение 60 лет, предшествовавших 80-му, в Венесуэле средние темпы роста производительности труда в секторах, не связанных с нефтью, составляли 6,7%. С 1920 по 79 среднегодовой рост душевого ВВП составлял 6,4% в год. В течение 20 лет после 80 в секторах экономики, не связанных с нефтью, производительность труда снижалась. К концу 90-х она достигла уровня, соответствующего показателям 50 -го года. В 1978 году кредитный рейтинг Венесуэлы составлял тройное А. В 1983 году она объявила о прекращении выплат по внешнему долгу. После нескольких лет политики затягивания поясов избиратели в 1989 году вновь приводят к власти Переса. С ним ассоциировался период благополучия, когда цены на нефть были высокими. Но ситуация изменилась. Сам президент понимает, что другого выхода, кроме проведения жесткой бюджетной политики, нет. Он говорит, что если правительственные расходы не будут резко сокращены, страна столкнется с жесточайшим бюджетным кризисом. Это не то, чего от него ждали. Попытка переворота, предпринятая в 1992 году Уго Чавесом, подводит черту под периодом стабильности венесуэльской демократии. Как и многие другие страны, Венесуэла – пример того, как трудно ресурсобогатым странам справиться с вызовами, связанными с колебанием цен на сырьевые товары. Параграф 6. В поисках выхода. Ответ на угрозы, связанные с нестабильностью сырьевых цен. То, что поток сырьевых товаров и цены на них, величина нестабильные, известно не со вчерашнего дня. Многие, богатые ресурсами страны, пытались найти пути решения этой проблемы. Хеджирование рисков, заключение форвардных контрактов, возможный вариант решения проблемы с экономической точки зрения разумный, но политически опасный. Если динамика цен окажется более благоприятной, чем та, которая предусмотрена форвардными контрактами, объяснить обществу, почему бюджет понес потери, трудно. Всегда найдутся охотники доказать, что сделки были заведомо вредными для национальной экономики. Это не значит, что такие проблемы неразрешимы. Наиболее распространенные меры, применяемые для регулирования проблем, связанных с нестабильностью сырьевых цен, формирование стабилизационных фондов, пополняемых во время благоприятной конъюнктуры и используемых тогда, когда цены падают. К концу 70-х чилийский платежный баланс и государственный бюджет сильно зависели от динамики цен на медь. В 1976 году доходы от экспорта меди составляли более 50% его объема. В 80-х годах эта доля по-прежнему была высока, примерно 40%. До начала 90-х выплаты государственной медной компании составляли 20% дохода бюджета. Тем не менее, чилийское правительство отказалось от реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию национальной экономики. Вместо этого оно создает институциональные основы развития конкурентноспособных производств в отраслях, не связанных с медью, формирует хорошо управляемый стабилизационный фонд не допускает резкого укрепления курса национальной валюты, обеспечивает условия для беспрецедентного в Латинской Америке конца XX века экономического роста. Управление норвежским стабилизационным фондом считается образцовым. Оно предмет подражания в других богатых ресурсами странах. Фонд штата Аляска, Кувейтский резервный фонд и фонд будущих поколений, Оманский государственный резервный фонд – примеры подобного рода институтов. Мотивы создания их правительствами, понимающими масштабы и серьезность рисков, связанных с нестабильностью бюджетных доходов в богатых ресурсами странах, очевидны. Существует два вида таких институтов. Фонды, предназначенные для защиты экономики страны от колебаний цен на ресурсы, и фонды будущих поколений, созданные, чтобы поддержать благосостояние в то время, когда запасы природных ресурсов будут исчерпаны. Иногда они функционируют по определенной законам формуле, устанавливающий зависимость масштаба отчислений от цены на экспортные ресурсы. В других случаях объемы поступления определяются при утверждении ежегодного бюджета. Опыт показал, что это эффективный инструмент регулирования рисков, связанных с нестабильностью на ресурсы. Однако преувеличивать его надежность нельзя. В том, что касается укрепления реального курса национальной валюты, связанных с этим проблем развития несырьевых отраслей, Действенность стабилизационных фондов ограничена. Рост финансовых резервов, вложенных в высоколиквидные надежные международные активы, повышает инвестиционную привлекательность национальных ценных бумаг и стимулирует приток краткосрочного капитала. Однако политические противоречия, связанные с функционированием стабилизационных фондов, оказываются более острыми. Вне демократических государств, а к таким из богатых ресурсами стран относятся многие, Велики риски, что средства будут вложены в неэффективные проекты, финансируемые государством. Значительная их часть разворована. История нигерийского стабилизационного фонда – классический пример такого развития событий. В демократических странах крупные финансовые ресурсы стабилизационных фондов затрудняют необходимы в условиях нестабильности сырьевых цен ограничения бюджетных обязательств. Компетентный и ответственный министр финансов Венесуэлы в октябре 78 года говорил, Самым важным оружием министра финансов, который сталкивается с многочисленными бюджетными запросами, является его способность сказать «нет денег». Ну как я мог сказать это при таком количестве денег в наличии? Объяснить руководителям ведомств, расходующих бюджетные средства, политическим лобби-парламентариям, что правительство не может выделить ассигнования на те или иные цели из-за того, что денег нет, задача нелегкая, но разрешимая. Намного труднее доказать, что это нельзя сделать, потому что укрепится реальный курс национальной валюты, а это, в свою очередь, подорвет конкурентноспособность несырьевых отраслей, создаст бюджетное обязательство, выполнить которое при неблагоприятной конъюнктуре рынка сырья окажется невозможно. Норвегия – страна, разумно и ответственно распоряжающаяся нефтяными доходами. Через 20 лет после открытия нефтяных ресурсов Северного моря она по-прежнему сохраняла долю государственных расходов ВВП, более низкую, чем Дания, Финляндия и Швеция. Норвежский стабилизационный фонд имеет репутацию прозрачного, хорошо управляемого, однако со временем его создания ни одна правящая коалиция не выигрывала выборы. Риторика связана с тем, что правительство, сидящее на мешках с деньгами, отказывается решать важные для общества проблемы, сильное оружие в политической борьбе. В начале сентября 2005 года Организация Объединенных Наций назвала Норвегию с самым высоким уровнем жизни. Выиграть выборы правящей коалиции это не помогло. Главные темы предвыборной кампании оппозиции были связаны с тем, как расходовать доходы в условиях высоких цен на нефть, в каких масштабах и в каких целях их можно использовать на финансирование различных социальных программ. Конкурирующие политические партии в Норвегии имеют многолетнюю историю политически ответственны. Выиграв выборы, сформировав правительство, они объясняют избирателям, что переоценили возможность расходования средств стабилизационного фонда, не учли все связанные с этим риски. Оппозиция может обвинить их в невыполнении предвыборных обещаний построить на этом свою политическую платформу. В условиях стабильной экономики и эффективной демократии все это не так страшно. К сожалению, не все богатые ресурсами страны имеют такие политические системы. Современный экономический рост – процесс беспрецедентный в истории, труднопрогнозируемый. Изменение условий мирового развития ставит перед государствами новые проблемы, требует выработки адекватных ответов, способности менять социальные институты, форму организации общественной жизни. В странах, экономика которых зависит от сырьевых товаров, непредсказуемость цен на них осложняет ситуацию. От динамики цен на ресурсы зависит уровень инфляции, Доходы населения – возможность оплачивать внешний долг. Это серьезный вызов. Не все богатые ресурсами страны оказываются способными на него ответить. В этом одна из причин того, что темпы экономического роста в них более низкие, чем в странах, не обладающих ресурсным богатством. Опыты решения проблем, порождаемых нестабильностью сырьевых рынков, не позволяют давать простые рецепты того, как справляться с проблемами, порожденными ресурсным богатством. Что он показывает, несомненно, это значимость готовности политической элиты к изменениям мировой конъюнктуры, понимание ею того, что с ними связаны реальные угрозы безопасности собственной страны. Во второй половине двадцатого, начале первого века войны стали скорее исключением, чем правилом. Вооруженных конфликтов между крупными державами за последние 60 лет не было. Но военная традиция, идущая от штабной культуры XIX века, заставляет иметь то, что называется планом боевого применения вооруженных сил, проработанную программу мероприятий, осуществляемую в случае нападения или угрозы нападения потенциального противника. Опыт XX века показал, что для богатых ресурсами стран, сталкивающихся с рисками неблагоприятной конъюнктуры, важно заранее знать, что правительство будет делать в случае падения цен на сырье, какие последствия это будет иметь для бюджета, платежного баланса, потребительского рынка, обслуживания внешнего долга, стабильности банковской системы, а также иметь проработанную реалистичную программу действий в подобной ситуации. Советский Союз в начале 80-х такого плана не имел. Последствия этого общеизвестны.